Глава 9. Балтимор, Мэриленд, США. Келса постаралась вжаться в кресло и отвернулась, чтобы проходившие мимо люди не могли разглядеть ее лица. Вагон пассажирского поезда слегка покачивался, убаюкивая, но страх и бесконечные вопросы не давали отдохнуть, удерживая женщину в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Мозг не отключался, но в то же время и не работал в полную силу. Каждый раз, когда колеса гремели на стрелках, она вскидывала голову в страхе, что это открываются двери вагона но беспокойство было напрасным кроме нее в вагоне находились всего несколько пассажиров и в основном они сидели в верхнем уровне откуда открывался лучший вид и где не так слышен был шум колес экспресс вашингтон бостон был первым этапом пути оплаченного неизвестным в нью-йорке на вокзале пенсильвания келса следовало пересесть на поезд одеронда направлявшийся на север но она не собиралась этого делать на пути составу предстояло сделать около дюжины остановок и она обдумывала план смены маршрута филадельфии она подождет пока двери не начнут закрываться затем в последнюю секунду выскочит из вагона она все-таки рискнула и воспользовалась билетом если за ней следят подумала анна то поставили наблюдателей на крупных станциях может быть посадили кого-нибудь в поезд однако было ясно что билет паспорт и гранату подсунули не тираны. И все-таки Келса решила не доверять никому, пока не выяснится, кто ее неизвестные благодетели и что им нужно. Сейчас это был единственный способ выжить. В спинку сиденья, находившегося перед ней, был встроен небольшой монитор. Когда поезд замедлил ход, и за залитыми дождем окнами замелькали смутные огни пригородов Балтимора. Экран загорелся. Снова на нем возникла информация о времени прибытия. Затем он переключился на местный телеканал, передававший выпуски мировых, национальных и местных новостей. Анна, затаив дыхание, смотрела на отрывок из репортажа, виденного дома за несколько секунд до появления киллерши. Те же туманные кадры, на которых якобы была запечатлена она в роли убийцы десятка человек. Келса рассерженно постучала по дисплею, и он погас. Но программа продолжалась на других. Нахмурившись, она закуталась в просторную толстовку из микрофейса. лиса накинув на голову капюшон анна продолжала осматривать вагон она никак не могла избавиться от леденящего ужаса при мысли о том что кто-нибудь из пассажиров узнает ее какой-нибудь транспортный коп вспомнит фотографию какая-нибудь камера поймает лицо и где-то загорится красная лампочка они могут ждать меня в балтиморе говорила она себе снайперы и группа захвата готовые ворваться в поезд как только он прибудет на вокзал я бы сделала именно то так. Келса стряхнула подступающий страх и огляделась. В конце вагона был туалет, там можно было спрятаться при появлении полицейских или агентов. Какого черта я сейчас делаю? Она не сразу сообразила, что это ее собственный голос, что она задала этот вопрос вслух. Ответ был ясен, она бежала, но куда? Допустим, она доберется до Филадельфии, что потом? Там ей негде спрятаться, придется снова двигаться дальше, но куда? Сердце снова заколотилось от страха. У Анны не было никакого плана, и это пугало ее. Ей не нравилось, что она больше не контролирует свою жизнь, и превратилась в игрушку в руках судьбы. И по опыту службы в правоохранительных органах она знала, что рано или поздно у беглецов кончаются пути к отступлению. «Сколько еще мне осталось?» Внезапно вагон содрогнулся, и Телса швырнула вперед. Поезд резко затормозил, раздался металлический скрежет. Откуда-то с верхнего этажа послышался детский крик. Глухой стук упавшего чемодана. На экранах перед сидениями и поверх рекламных голограмм на стенах загорелись предупреждающие надписи. Механический голос велел всем пассажирам оставаться на своих местах, но выброс адреналина заставил Анну вскочить с кресла. Огни пригородных домов Балтии раскрылись. Поезд продолжал замедлить ход, въехал в тоннель. Наконец скрежет тормозов стих, и в очередной раз, содрогнувшись, состав остановился. Лампы на мгновение погасли. Но Анна не обращала ни на что внимания, пробираясь к выходу. Она миновала пожилую пару, которая в полголоса обсуждала причину остановки, толкнула дверь туалета и замерла. В голове промелькнула мысль, что это ловушка. Анна сунула руку в карман, вытащила билеты паспорт и швырнула их в унитаз. Если ее выслеживали по чипам на документах, то полиция уже близко. У нее промелькнула была мысль о том, что она волнуется напрасно, ведь произойти могло что угодно, какая-нибудь механическая неисправность, задержавшийся поезд, не позволяющий проехать, да и мало ли чего еще. Но Келса доверяла инстинктам. С самого начала карьеры каждый раз, когда она игнорировала их, потом приходилось сожалеть об этом. Открыв дверь тамбура, Анна очутилась у подножия лестницы, ведущей на второй этаж. За стеклянными входными дверьми виднелись серые стены туннеля. Она прижалась лицом к стеклу и попыталась разглядеть, что происходит в голове поезда. Комминесцентные полосы, укрепленные на потолке туннеля, освещали состав слабым призрачным светом. Вдалеке она заметила движение. Фонари, покачиваясь, приближались. Анна попыталась раздвинуть двери, но это было бесполезно. Магнитные замки открывались только на станции. Не раздумывая, она вцепилась в поручень и ударила ногой, целясь в угол стекла. 3-4 мощных толчка, и стекло покрылось сеткой трещин. Выдавив пальцами несколько кусочков, Анна налево. на стекло всем телом и в конце концов она вылетела и на шпалы посыпались осколки расстояние до путей оказалось больше чем она ожидала и она довольно сильно ударилась зашипев от боли кажется она растянула ногу холодный влажный воздух наполнил легкие и келса спотыкаясь перешла на параллельный путь под ногами хрустел гравий люди с фонарями приближались до нее уже доносились голоса единственным выходом было бежать в противополож направлении И Анна, хватаясь за стенки вагонов, начала пробираться к выходу из тоннеля так быстро, как только могла. До конца оставалось несколько шагов, когда Анна услышала свое имя. Она не обратила внимания на голос и бросилась бежать, морщась от боли в ноге. На нее упал луч света, и она прикрыла рукой глаза. Келса споткнулась, озираясь по сторонам в поисках другого выхода, когда снова услышала голос. «Келса, черт бы тебе побрал!» «Куда это ты собралась?» Она, прищурившись, взглянула на человека с фонарем. «Дибар?» У выхода из тоннеля ее ждал юноша-хакер. В сопровождении двух могучих мужчин с угрюмыми, настороженными лицами вышибал. В руках они держали фонари и пистолеты-пулеметы. «Ну ты настоящая заноза в заднице! Тебе этого никогда не говорили?» Дибар поманил ее за собой. «Пошли! Сейчас перезагрузятся семафоры, и если будем торчать на рельсах, нам не сдобровать!» Анна медлила. «Это ты оставил короб?» он кивнул ты предсказуемо агент келса джаггернаут изучил твою психологическую характеристику и мы сообразили куда ты скорее всего отправишься разумеется тираны в этом от нас не отстали да она тоже кивнула думаю мне следует тебя поблагодарить анна направилась вслед за ними к противоположной стенке тоннеля к темной арке в которую уходила ветка дибар хищно ухмыльнулся я уже во второй раз спасать твою маленькую симпатичную задницу похоже быть твоим рыцарем уже входит у меня в Смотри, не загордись. Анна остановилась. Потому что я никуда с тобой не пойду, пока не узнаю, куда мы направляемся. Один из головорезов, высокий латиноамериканец с хромированными кибернетическими руками, весь покрытый татуировками, с угрожающим жестом шагнул вперед. Но Дебар с махом руки остановил его. Нет-нет, агент Келса свободная женщина. Если она хочет остаться здесь и поближе познакомиться с копами, она имеет на это полное право. Он наклонился к ней. Или ты можешь пойти с нами. и наконец получить эти долбаные сведения которые тебе нужны ну думай инстинкт приказывал бросить их и бежать она вообще мало кому доверяла в этом мире и после событий последних дней доверять людям стало еще труднее но она знала что без посторонней помощи долго не продержится но ну, если рассуждать таким образом выхода у меня нет правда дебар ухмыльнулся наконец-то ты включила мозги